0 часов 0 минут. Начало пути. Он позвал меня на интервью. Да, ладно. Да? Написал в телеге: "Ну, круто, поздравляю". И что написал? Что мол давай поговорим просто о жизни, о детстве, о грусти, об одиночестве и о любви. Без политики, без острых вопросов. Да и какие, говорит, где могут быть острые вопросы? Я, говорит, хочу поговорить не как журналист и блогер, а просто как ровесник. Угу. Mm -hmm. Порефлексировать вместе над душещей эпохой, исследовать наше поколение. Ничего себе, он пишет в телеге. Ну, я чуть приукрасил своими словами. Когда это было? Сегодня. Вчера ты сказал, что готов съездить, а сегодня я пошёл сделать запасы, и прямо в Дикси он написал мне в телеге: "Я же теперь в Дикси хожу". А Пятёрочка? Там же справедливо. В Пятёрочке теперь тоже дорого. Интересно, есть ещё уровни на понижение. В принципе, Магнит Но он у меня далеко от дома, поэтому хожу в Дикси. И как? Дикси? Пока непонятно. Я долго ко всему привыкаю. Я когда переехал на эту квартиру, познакомился с девушкой. Тогда тоже было лето и жара была, ну как сейчас. И мы постоянно ходили в этот Дикси возле дома и покупали там сангрию, такие, знаешь, литровые бутыли. Угу. И весь июнь её пили вместе. Потом в июле девушка ушла, и до конца лета я пил сангрию один. Так истории начинаются. А теперь все изменилось, как будто два разных человека. Я тогда и я сейчас. И Дикси возле дома отремонтировали, повесили шарики и там стало уютненько. И я туда снова хожу. Сангрия что ли опять? Да ну какая сангрия, ты что? Я ведь давно не бухаю. В Дикси молоко в первую очередь. Раньше молоко стандартно стоило пятьдесят рублей, ну сорок девять, а теперь семьдесят. Шестьдесят девять, то есть. Но главное в Дикси кефир. Я как-то попробовал и открыл, кефир и ряженка прекрасно сбивают аппетит. Я всегда их любил с комбикормом, как я говорю, <свят> с клетчаткой для похудания. Но сейчас я клетчатку и, соответственно, похудание под забросил, а вот кефир и ряженка прекрасно сбивают аппетит. Но ряженки в Дикси нет, поэтому. Подожди, как сбивают аппетит? Ну перед сном на ночь они достаточно вкусные и сытные, чтобы успокоиться насчет еды. но при этом достаточно невкусный, чтобы не хотелось еще и еще. Ок. Я вот вообще не ем. Я вообще не понимаю, как ты это делаешь. Ну, ты же управляешь своим вниманием. И помни, что ты на самом деле не голоден. Но если на язык что-то вкусненькое попадет, все придется есть бесконечно. Вот как ты со своей Нутеллой. Поэтому я просто не начинаю есть. Ты сверхчеловек, конечно. Я так не могу. Нутеллу я уже не ем. Ты что? Это слишком даже для нас. Даны пропала, а там, где не пропала, стоит как самолёт. Ну, меня вот спасает ряженка. Ну, ты же говорил, в Дикси нет ряженки. А в Пятёрочке прекрасная ряженка, но самая лучшая ряженка, конечно, в Мяснове. Ну, там зато... Подожди. Когда поехали, ты начал рассказывать, что прошлой осенью делал. Да. В сентябре, октябре, ноябре ничего не делал, просто сидел. Ну, как сидел? Как обычно, вроде жизнь идёт, и даже хорошо идёт внешне. А внутри тебя ничего не происходит. И ты знаешь, что праздников больше не будет. Взрослые не ждут праздников. Вот в детстве постоянно ждёшь праздника. Угу. Нового года прямо вообще ждёшь. У нас же детство в 90-е было, и оно было бедное, и не было ничего. Дикси из Пятёрочки тогда очень всем помогли бы, но их тоже не было. Я однажды в детстве подслушал взрослых, когда спать лёг. Как обычно, лежу, мечтаю, спать не хочу, слышу на кухне говорят: "Семейный бюджет, семейный бюджет". Я прибежал на кухню, закричал: "Ура! Мы теперь богатые, богатые!" Меня главные долг не могли понять, а для меня было очевидно. По телевизору постоянно говорят: "Бюджет, бюджет". Про бюджет всей страны. А это ж какие-то миллионы, миллиарды, триллионы. И я решил, что любой бюджет это куча денег. И раз у нас тоже есть бюджет, пусть и семейный, значит, мы теперь богатые, <смех> не миллионы, но на еду теперь всегда хватит. Долго мне не могли объяснить, а потом еще долго не могли успокоить. Я сосиски до сих пор не люблю. То есть с тех пор не люблю. Соня мне постоянно говорит про сосиски, как-то удобно, быстро, достаточно вкусно и сытно, а я все равно не люблю, потому что году в девяносто третьем Да, я в первом классе был. Врач сказал, что у меня низкий гемоглобин. Сейчас бы вспомнить, конечно, врача, почему он это так сказал, как я себя тогда чувствовал, каким я был. Да не вспомнить уже ничего, конечно. Да и не надо. Помню только, что ел сосиски просто вареные без ничего. А все взрослые стояли на кухне на пороге и смотрели, как я ем. Понимаешь? Врач, видимо, сказал поднимать гемоглобин какой-то хорошей едой, и вот лучшее, что тогда нашлось, на что хватило бюджета сосиски. Их ел только я, взрослым нельзя сосиски. Но главное это, конечно, Новый год. А чуть ли не в том же первом классе я нашёл под ёлкой Лего. И Это сейчас этого лего у детей как грязи. Ну, то есть было как грязи, но теперь дети тоже будут жить на старых запасах деталей. А у меня был один набор. Пляж. Там человечки лежали на маленьких белых шезлонгах. Даже девушки человечки были, прямо в купальничках, такие квадратные, но кругленькие. Красный велик был, пальмочка стояла в углу. То есть с краю доски, типа на пляже, на жёлтеньком была жизнь расслабленная такая, а вся остальная доска голубенькая, типа море. Я один раз собрал этот пляж и он мне не понравился. Грустно от него стало, такая придуманная жизнь, которой мне никогда не жить, праздник, которого мне лучше не ждать. Разобрал этот пляж быстро и с тех пор собирал из набора только космические корабли. Каждый раз разные. Класса до пятого упарвался одним этим набором. Прикинь, даже велик пригодился: колёсики, фонарик, руль. Единственное, про пальмочку не придумал, как её использовать в космических кораблях. Потом потерялась. И были с Соней прошлым летом в Анапе. Там, кстати, сейчас живёт Ульяна. Это отдельно, конечно, надо рассказывать, и как были с Соней в Анапе про Ульяну. Соня нашла уютный такой отель. казалось прямо на пляже. И выходишь, когда, соответственно, сразу на пляже оказываешься, и это не обычный пляж в Анапе, когда толпа лежат и пройти нельзя, а вдали от всего, неожиданно расслабленный, свободный и чистый пляж. С балкона нашего всё было как в том моём Лего. Даже девушки в купальниках на белых шезлонгах. Вроде бы праздник, а всё равно грустно. Ну это, наверное, потому что я тогда наглотался в море воды с палочками и меня полоскало двое суток. Но это надо отдельно рассказывать. Не надо. Да, а ещё с тем Лего мне подарили набор шоколадок: Сникерс, Марс, Баунти, Твикс, какие ещё были? Все шоколадки, которые по телику тогда постоянно показывали. Только не помню, поделился ли я со взрослыми. Взяли они эти шоколадки или так же стояли, смотрели, как я поднимаю себе гемоглобин. Про некоторые вещи всё-таки хорошо ничего не помнить. А шоколадки эти я до сих пор люблю, хоть и не ем, конечно. Страшно представить, сколько можно съесть таких шоколадок, если вовремя не сбить аппетит. Взрослым нельзя шоколадки. Вот эта грусть постоянная, она, наверное, от того, что я ничего не помню по-настоящему. Как будто у меня жизнь не совсем настоящая, и стыдно. Не нужно её помнить. такую с сосисками гемоглобином бюджетом и я всю жизнь придумывал себе другую жизнь такую красивую праздничную с шоколадками такой вечный пляж которого конечно тоже давно уже нет он пластмассовый раскрашенный и пальма дурацкая и та потерялась возможно это лего я вообще себе придумал не помню какой у меня на самом деле было детство и какой я настоящий тоже не знаю Вот сентябрь, октябрь и ноябрь просто сидел, пытался что-то понять, кое-что вспомнить, ничего не понял и ещё больше забыл. Более того, стало ещё более грустно, а тут всё сложилось. Он позвал меня на интервью, и ты согласился съездить. Хм, mm, приехали вроде